ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ Верность Москвы православию проверялась историей не меньше, чем верность Константинополя. Орда с XIV века была мусульманской, а московское княжество находилось в вассальной зависимости от ханов. Папы римские беспрестанно предлагали русским великим князьям от Александра Невского до Василия III королевскую корону в награду за переход в католичество. Но святая Русь была верна и осталась со Христом даже тогда, когда пал Царьград, изменив православие в 1439 году. Ереси также не обходили русскую землю стороной. В 14-м начале 15 столетия в Обскове и Новгороде бушевали стрегольники, ученившие ересь, сочетавшую в себя отрицание икон, монашества и критическое вплоть до полного отвержения отношения к церкви. Во второй половине XV века в Новгороде зародилась ересь жидовствующих. Появилась она в Новгороде при литовском князе Михаиле Алельковиче. В его свете до Новгорода добрался ученый-еврей Схария. Специалисты в области иудаики отождествляют его с Захарией бен Аароном Гакогеном, еврейским философом и исследователем Моисея Маймонида. В Польше и Литве того времени правители покровительствовали еврейству, его представителям давали откупа, поручали чеканить монету, жаловали внутреннее общинное самоуправление. В результате появились многочисленные и многолюдные вольно жившие еврейские общины, которые поддерживали связи со своими соплеменниками на Востоке и на Западе Европы. Знакомство свободолюбивых новгородцев с ханаанской премудростью закончилось массовым соблазнением и отпадением в ересь. Подобно европейским людям Ренессанса, изменившие православию не только увлеклись каббалой и астрологией, но и погрязли в разврате включая популярную среди гуманистов садемию. В Новгороде 1470-х годов, который только что был присоединен к московскому государству, Были очень сильны диссидентские настроения. Многие из новгородцев, ничтоже сумняшися, предпочли окунуться с головой в чужое экзотическое учение, лишь бы удалось использовать его против нелюбимой Москвы и ее ставленников. Дело у Схарии пошло на лад, и он даже пригласил к себе в Новгород помощников. Вот как пишет о Схарии преподобный Иосиф Володский. «Был он орудием дьявола» был он обучен всякому злодейскому изобретению, чародейству и чернокнижию, звездочетству и астрологии. Потом прибыли из Литвы другие жиды, Иосиф с коровей Масей Хануш. Суть ереси жидовствующих состояла в частичном принятии иудейского вероучения Моисеева закона и иудейских трактовок Священного Писания. Это означало отречение от Христа, Святой Троицы и Пречистой Богородицы, последовательное иконоборчество, вплоть до уничтожения иконописных образов и крестов, отрицание церкви, священства и богослужений, неприятие монашества. Сюда же добавлялась модная тогда в Ренессансной Европе тайная наука, астрология, нумерология, чернокнижия, разного рода гадания, запрещенные церковью. Схария прельстил попов Дениса и Наума, а также протопопа Алексея. Те даже приняли некоторые обычаи иудаизма. Они привезли ересь из Новгорода в Москву, когда Иван III пригласил их занять почетное место священников в Кремлевских соборах. Как пишет преподобный Иосиф волоцкий сразу по приезде в Москву, большой многолюдный город, Они не смели выказать что-либо неподобающее, но таились, как змеи в норе. На людях представлялись святыми и кроткими, праведными и воздержанными, но тайно сеяли семена беззакония и погубили многие души, совратив их в жидовство, так что некоторые отпали от церкви и обрезались в жидовскую веру. Склонность к ересе проявила даже Елена Волошанка, мать наследника престола Дмитрия Внука и племянница того самого князя Михаила Орельковича, который привез в Новгород ересиарха с Харию. Потянулись за европейской модой и влиятельные дворяне, купцы и дьяки, среди которых наиболее крупной фигурой был дьяк Федор Курицын, ближайший министр Ивана Третьего. Даже глава русской церкви митрополит засима подозревался в благосклонном отношении к ереси и вероотступничестве. К несчастью, великий князь Иван Третий одно время поддавался высокоумным речам еретиков и проявлял к ним доброе отношение. В этом причина льготного положения еретиков на протяжении многих лет. Великий князь имел слабость к наукам, которые тогда были представлены астрологией и нумерологией, то есть популяризированной каббалой. Еретикам было нужно, чтобы вся семья государя, увлеклась этим хананским просвещением. Наследником Ивана Третьего был его внук-царевич Дмитрий, сын рано умершего Ивана Молодого и еретички Елены Волошанки. Расчет жидовствующих был прост. В случае воцарения Дмитрия внука московский престол оказывался бы в их власти. Таким образом, ханаан мог сокрушить Третий Рим на самой заре московского царства. Но этого не произошло прежде всего по той причине, что большая часть церкви осталась вне еретического соблазна. Духовными лидерами противостояния еретикам стали святитель Геннадий Новгородский и преподобный Иосиф волоцкий В 1483 году Геннадий, тогда настоятель Кремлевского чудового монастыря, был рукоположен архиепископом Новгорода. Прибыв на свою кафедру, Святитель был поражен размахом ереси в городе и смело обличил жидовствующих перед государем Иваном III, в том числе митрополита засиму назвав его волком в овечьей шкуре. В 1490 году церковный собор анафемствовал еретиков и изверг из сана священнослужителей, впавших в ересь. Но московская группа высокопоставленных еретиков избежала наказания. Лишь позднее, уже в начале XVI века, Иван III полностью отказался от оберегания столичных еретиков. Он арестовал Елену Волошанку с сыном Дмитрием Внуком. Наследником стал царевич Василий, сын Софии Палеолог, воспитанный в строгом православии, матерью, сохранившей веру даже в Риме, несмотря на все попытки перешедшего из православия кардинала Виссариона сделать из царевны католичку. В 1504 году в Москве прошел новый большой собор, отлучивший всех еретиков от церкви. Для этого собора Иосиф волоцкий написал свой знаменитый трактат «Просветитель», где камня на камне не оставил от доводов еретиков против христианства. так в Москву вирус хананского безбожного гуманизма проник тогда же, когда и в Европу. Но католическая Европа, смертельно заразившись итальянским ренессансом, получила в XVI веке антицерковную реформацию и безбожную революцию. А православная Россия, переборов тайную науку каббалистики и астрологии, смогла подтвердить свое духовное право быть катеханом, мирской силой, удерживающей мир от зла. Москва стала Третьим Римом.